16. Любой конфликт можно разрешить. Когда Джон Рокфеллер основывал Standard Oil Company, он сказал, «Умение общаться с людьми – такой же товар, как сахар или кофе, и за него я готов заплатить больше, чем за любой другой продукт». Умение общаться с людьми – это очень важно, особенно сегодня, когда мы вынуждены жить на повышенных скоростях. Конструктивное улаживание конфликтов часто упоминается как один из важнейших навыков. Повседневные конфликтные ситуации нарушают планы и проекты и наносят вред командам и семьям, исполненным самых добрых намерений. Не бойтесь сопротивления. Помните, что воздушный змей взмывает вверх против ветра, а не по ветру. Гамильтон Райт Мэйби Новый взгляд на конфликт Дейл Карнеги утверждает, что конфликты, которых мы с беспокойством ожидаем, на самом деле являются естественным элементом деловой активности. Нет ничего идеального, поэтому неизбежные ошибки, требующие исправления, а это и воспринимается как конфликт. В действительности конфликты открывают прекрасные возможности для демонстрации гибкости мышления и харизмы. В конфликтах обязательно присутствует эмоциональная составляющая, которой следует уделять не меньшее внимание, чем непосредственно выходу из сложившейся ситуации. Если вы ищете конструктивное решение и рассматриваете конфликт как возможность для роста, ваши отношения только укрепятся. Оцените свое умение реагировать в конфликтных ситуациях. Оцените свою реакцию на приведенные ниже утверждения. Внимательно прочитайте каждый из них и поставьте соответствующую цифру. Варианты ответов. 1. Редко, 2. Иногда, 3. Большую часть времени. Первое. Меня можно убедить в чьей-либо позиции. Второе. Я не ошибаюсь с людьми, с которыми не согласен. Третье. Я дипломатично подхожу к обсуждению вопроса и не критикую собеседника. Четвертое. Я думаю, что другие пытаются навязать мне свое мнение. Пятое. Я тактично выражаю свои мысли и убеждения, если они отличаются от только что озвученных. Шестое. Если я не согласен с чьей-либо позицией, то держу свое мнение при себе, а не высказываю его вслух. Седьмое. Я без всяких предубеждений выслушиваю чужое мнение. Восьмое. Я позволяю эмоциям брать надо мной верх. Девятое. Я повышаю голос, чтобы доказать свою мысль. Десятое. Я склонен унижать других людей, доказывая свою правоту. 11. Я стараюсь вести переговоры и искать компромиссы. 12. Мне говорят, что я слишком бесцеремонный. 13. Я прикладываю все силы к тому, чтобы мое мнение было услышано в любой дискуссии. 14. Мне кажется, что конфликт в ходе совещаний неизбежен. 15. Я особенно громко говорю когда хочу донести свою точку зрения. Подсчет баллов. Сложите баллы за ответы 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Вычтите из полученной суммы сумму баллов за ответы 3, 5, 7, 11. Итак, что же означает полученное число? С 1 до 4. Пассивный. Возможно, вы настолько мягкотелый человек, что позволяете трудным людям помыкать вами. Вам пойдет на пользу, если вы научитесь дипломатично и тактично отстаивать свои идеи и мнения. С 5 до 10. Уверенный. Вы чувствуете себя уверенно, общаясь с людьми, особенно с трудными. Продолжайте прислушиваться к различным точкам зрения и соответствующим образом выражайте свои идеи и мнения. Одиннадцать и выше агрессивный вы настолько задиристы, что люди избегают общения с вами вам не помешало бы научиться слушать и выражать свое мнение более эффективно идеи для разрешения межличностных конфликтов спросите себя в какой степени мои личные предрассудки и предубеждения отражаются на отношениях. Запишите три привычки поведения, которые вы могли бы изменить чтобы ослабить конфликты в отношениях. Придерживайтесь изменений хотя бы три месяца подряд. Поинтересуйтесь у второй стороны, каким образом вы можете разрядить обстановку. Поощряйте предельно честную ответную реакцию. Поставьте себя на место собеседника. Как, по вашему мнению, он относится к вашему желанию избавиться от конфликтов в отношениях? Почему? Составьте перечень пяти сильных сторон вашего партнера. Затем перечислите пять преимуществ которые обеспечат вам улучшение отношений. Идеи для разрешения конфликтов руководства. Спросите себя, четко ли я формулирую направление и видение. Проясните разногласия так, чтобы его можно было легко описать нейтральными словами, и действуйте. Попытайтесь разрешить конфликт в дружелюбной манере, чтобы достичь соглашения. Используйте слова «я» и «мы» вместо слова «вы». В случае расхождения ценностей всегда начинайте с самой важной из них. Давайте только те обещания, которые можете выполнить.